Глава 12. В самом центре по Поневежеса, в лучшем городском здании, разместилась гестапо. Плещется над серым домом черное пятиметровое полотнище, наискось перерезанное белыми молниями букв «СС». Жуткими, не вмещающимися в голове поверьями инквизиции, веет от этого знамени смерти — Машет оно зловещим крылом ночного хищника, отпугивая на противоположную сторону прохожих. А за 200 метров от гестапо, прямо у края городского парка, высится красное четырехэтажное здание тюрьмы. Скользя босыми ногами и по обледенелым булыжникам мостовой, Сергей прошел в подъезд гестапо. Мокрый порывистый ветер рвет подол его гимнастерки, оголяет синюю кожу запавшего живота. Часовую дверей гестапо дернул плечами, взглянув на ноги Сергея. «Кальт? Мэнш!» Сноска. «Холодно, человек?» Немецкий. Минут через пять в подъезд вернулся один из конвоировавших Сергея полицейских с синей бумажкой в руках. То был ордер на водворение Сергея в поневерскую окружную тюрьму. «Эй нам!» Сноска. «Идем!» Литовский. Вновь заскользили ноги, теперь уже по асфальту мимо жиденького парка. В городе зажигались редкие синие огни. На оголенных деревьях парка с криком рассаживались на ночь грачи. Привратник в дубленом тылупе и накинутом поверх брезенте лениво распахнул железные ворота. «Эй, нам!» Дежурный надзиратель полулежал на диване. Две женщины-аристантки мокрыми мешками протирали кафельный пол канцелярии. Не вставая, надзиратель вертел перед носом синюю бумажку, потом махнул рукой. Полицейские, круто повернувшись, вышли. «Тейп! Тейп!» — таинственно произнес, принявший Сергея, вставая и потягиваясь до хруста в костях. «Сноска! Так, так! Литовский!» «Согин глупоэме?» Сноска. «С оружием взяли? Литовский?» «Не понимаю». Стуча подковами сапог, надзиратель вышел из комнаты. Не поднимая головы, женщина тотчас проговорила. о синим стреляют. Нас тоже. Считают». И перешла вдруг на литовский язык, обращаясь с каким-то вопросом к товарке. В дверях в это время показался надзиратель и с ним одетый в штатский костюм. «Пойдем», — обратился тот по-русски к беглецу. В комнате, куда вошел Сергей, стоял единственный черный стол и одна табуретка. Усевшись, штатский разложил листы бумаги и приказал Сергею раздеться до После того, как были отмечены все родимые пятна, шрамы от увечья и особые приметы Сергея, Штацкин начал задавать вопросы. — Фамилия? — Рус... Русиновский. — Лет? — Двадцать три. — Мне с тобой тут не до шуток, понял? Мальчиком прикидываешься? Поздно? — Мне двадцать три года. — Брешешь, сволочь! — Какой веры? — Самой глубокой. — Дурак! — Верой какой, понимаешь? — Я сказал. — Идиот! Через час надзиратель повел Сергея из канцелярии. Пройдя несколько железных ворот, которые, не торопясь и величаво открывались привратниками, Сергей вошел во двор тюрьмы. Огромное угрюмое здание было окутано густым мраком. Лишь над низенькой входной дверью в тюрьму мерцала синяя электрическая лампочка. Надзиратель шуршал пальцами по угловым кирпичам стены. До слуха Сергея откуда-то изнутри тюрьмы донеслись короткие тревожные звонки и звук вставляемого в замок ключа. По крутой лестнице взошли на третий этаж. настук стук надзирателя взвизнул отодвигаемый волчок, затем громыхнула открываемая дверь, ведущая в коридор. Мрачный, в полутьме он казался нескончаемо длинным. В строгом порядке друг против друга густо маячили железные двери камер. Тридцать три, тридцать пять, тридцать семь, тридцать девять, сорок один пестрели жирные нечетные номера с противоположной Сергею стены. Перебросившись короткими фразами с коридорным смотрителем, сопровождавший Сергея вышел. Коридорный подвел Сергея к камере с цифрой тридцать девять. Огромный, похожий на пистолет, ключ, долго торкался около отверстия замка — выстукивая своеобразную азбуку морзе наконец замок щелкнул тяжелая железная дверь бесшумно открылась и сергей вошел в камеру там царил полумрак и вырисовывались мутные пятна лиц заключенных сергей нерешительно попятился в угол и уперся ногой в киснувшую там парашу осторожно отец утонешь услышал он веселый голос вы русские — обрадовался Сергей. — Тут дядя со всех концов, и не принято расспрашивать, как, когда, откуда. Понял? В первый же вечер Сергей был тщательно посвящен в тайну жизни заключенного. Во-первых, он получит вот такие же, как у всех, серый халат и колпак на голову, деревянные башмаки, матрац, миску и ложку. По утрам в шесть часов он будет получать 150 граммов хлеба в обед и вечером по поллитра литра теплой воды. Завтра его, наверное, поведут на допрос в гестапо. Если он вернётся оттуда, то дня через три после переваривания резиновых бананов пойдёт на работу на сахарный завод, что в четырёх километрах от поневежеса. Ночью, когда глаза Сергея мозолила оловянная темнота камеры, рука соседа осторожно толкнула его в бок. — Не спишь, земляк? — послышался шёпот. — Нет. Слушай, поведут на допрос, то если заведут в подвал такой с водой, не бойся, по грудь только. Ну, само собой, холодная вода, и тело режет так. Теперь налево, что дверь, там стреляют. Только мимо головы, на вершок там. Словом, дураков ищут, понял? Ну, так ты понимаешь, пожилой человек, выдавать там кого не надо, сам знаешь. Шепот затих и минуту лежали молча. Сергей грустно улыбнулся в темноту словами. «Пожилой человек, сам знаешь». «Как ты думаешь, сколько мне лет?» — спросил он соседа. «Ну, сколько есть?» «Тридцать восемь, сорок, может». «Через двадцать дней примерно мне исполнится двадцать три». «Да ну!» — удивился сосед, — и приподнялся на локоть. «Ох, и спаскудили же тебя, парень!» В шесть часов в коридоре загремел бак с завтраком. Заключенных выпускали покамерно, и они, получив удовольствие ныряли обратно в камеры. В семь часов тюрьма выходила на работу. Камера Сергея насчитывала одиннадцать шагов в длину. Налево от дверей по всей стене протянулись двухэтажные нары. Направо — длинный узкий стол и в углу параша. Свободного прохода было ровно на два человека. Оставшись один, Сергей принялся сочинять свои показания в гестапо. Да, он бежал с транспорта, когда их везли с фронта, только что взятых в плен. Ни в каком лагере не был. Фамилия Русиновский. Имя Петр. Медленно и нудно текут минуты. Не единый шорох. Ни малейший звук не проникает в камеру. Под самым потолком лепится окно. Даже высокий Сергей не в состоянии дотянуться до него рукой. Откуда-то из глубины существа поднималось незнакомое Сергею тягостное чувство, равнодушие ко всему. Не хотелось ни есть, ни жить. Нет на свете хуже тех минут когда человек вдруг поймет, что все, что предстояло сделать, сделано, пережито, окончено. Прислонив горячий лоб к слизистой стене, Сергей долго стоял, освобожденный от мыслей и желаний. Вдруг его слуха коснулось размеренное позвякивание. Звуки ползли откуда-то снизу по стене. Тук-тук. Тук-тук-тук. Тук. Тук-тук-тук-тук. Сергей поднял голову, прислушиваясь. Прерывистая цепь звуков продолжалась. «Э, «Так это же с первого этажа», — вспомнил Сергей вчерашний разговор. «Подо мною ведь камера смертников». Сергей не знал тюремного разговора перестукиванием, а то можно было бы утешить смертника, отвечая ему стуком по канализационной трубе. Продолжая ловить звуки, непонятные жалобы или просьбы обреченного, Сергей в первый раз осмысленно взглянул на стену. Вся она от низа и до той верхней границы, куда доставала рука самого высокого человека, была исцарапана надписями на русском и литовском языках. Были тут горячие просьбы сообщить родным по такому-то адресу о том, что их сын, отец, брат расстреляны в поневежской тюрьме тогда-то и тогда-то. Были мужественные слова, проклятие убийцам, были куплеты красноармейских песен и были саратовские непечатные частушки. И Сергей поймал себя на мысли, что ни одну книгу, ни один самый замечательный роман он не читал с таким вниманием и чувством, как этот огромный корявый лист стену из книги жизни. На отлете от всех записей, в самом левом углу стены, как бы эпиграфом ко всему последующему, энергичные карандашные буквы выстроили столбик стихотворения. Видно было, что автор не раз отчинял карандаш, пока кончил писать. Строчки куплетов то мерцали сизым налетом, то сбивались на бледные, еле заметные царапины. Сергей прочел. Часы зари коричневым разливом Окрашивают небо за тюрьмой. До умопомрачения лениво За дверью ходит часовой. И каждый день решетчатые блики Мне солнце выстилает на стене, И каждый день все новые улики Жандармы предъявляют мне. То я свалился с неба с парашютом, То я взорвал, убил и сжег дотла, И, высосанный голодом, как с прутом, стою я у дубового стола я вижу на столе игру жандармских пальцев прикрою веки ши родных полей с печальным шелестом кружась в воздушном вальсе ложатся листья на панель в литве октябрь в калуге теперь тож кричат грачи по прежнему горласта в авинах бубликами пахнет рожь эх побывать бы там И умереть, и баста. Я сел на стул, в глазах разгул огней, В ушах трезвон волшебных колоколен. Ну уж, не томи, жандарм, давай, скорей. Кто вам сказал, что я сегодня болен? Я голоден, который час. Но я готов за милый край за синий Собаку Гитлера и суком ниже вас Повесить вон на той осине. «Жандарм, ты глуп, как тысяча слов. Меня-то не поймешь, напрасно разум силя. Как это я из всех на свете слов милей не знаю, чем Россия». Чердак тюрьмы был полностью завален насильными вещами расстрелянных. Еще ни разу не вызванный на допрос Сергей второй день раскладывал по порядку эти вещи. Пехотинские, артиллерийские, саперные, нарком-внудельные, летные фуражки и пилотки, сапоги и ботинки, краги, обмотки, брюки, гимнастерки, шинели, венгерки должны были быть сложены в одну сторону чердака. Пальто, шапки, сорочки, шляпы, плащи, жакеты, юбки, платья, сарафаны, бюстгальтеры, трико, ночные женские рубашки в другую. Начальник вещевого склада тюрьмы, уходя, закрывал на замок Сергея. Но через час-другой он возвращался и, сутулившись на стуле, неподвижно глядел куда-то в угол. Путаясь в бюстгальтерах, Сергей тогда почувствовал, что нервы его расшатаны и натянуты до крайности. Вот-вот лопнут они, как тогда там, в лесу, когда он звал парашютистов. Не проходя, в горле у самого застрял комок чего-то горького, щекочущего нос и щиплющего глаза, и не выдержал. Что? Господин начальник. Мерещутся. Кивнув на красноармейские фуражки, задрожал он. Не дают мертвецы спать, жить. И не дадим. Вот, и детям вашим тоже никогда. «Каких людей! Стихи на стене! Подлюги в вашу Христа, мать! На! На, мерзавец, снимай мои штаны, я вам!» И в бешенстве, полосуя гимнастерку, захлебнувшись в сизой пене, бьющей изо рта, забарахтался в ворохе фуражек, колотя по ним пятками босых ног.